«Вы прощены, дорогой господин Фуке», — сказал король с улыбкой, окончательно вернувший ясность его лицу, измученному столькими переживаниями. «Я получил ваше прощение», — продолжал упрямо министр. «А господа Дербля и дивалон никогда, пока я жив, не получат его», — ответил неумолимый король. «И сделайте одолжение, никогда больше не заговаривайте со мной об этом. Повинуюсь, Ваше Величество». И вы не сохраните враждебного чувства ко мне? О нет, Ваше Величество! Ведь я это предвидел и потому принял кое-какие меры. Что это значит? Господин Дербле как бы отдал себя в мои руки, господин Дербле дал мне счастье спасти моего короля и мою родину. Я не мог осудить господина Дербле на смерть. Я также не мог подвергнуть его законнейшему гневу Вашего Величества. Это было бы все равно, что собственноручно убить его». Что же вы сделали? Я предоставил господину Дорбля лучших лошадей из моей конюшни, и они опередили на четыре часа всех тех, кого Ваше Величество сможет послать в погоню за ними. — Пусть так, — пробормотал Людовик. — Свет все же достаточно велик, чтобы мои слуги наверстали те четыре часа, которые вы подарили господину Дорбля. «Я эти четыре часа, я знал, что дарю ему жизнь, и он сохранит ее». «Как так?» «После хорошей езды, опережая все время на 4 часа погоню, он достигнет моего замка Белиль, который я предоставил ему как убежище». «Но вы забываете, что подарили Белиль никому иному, как мне, не для того, однако, чтобы там арестовали моих гостей». «Значит, вы его отнимаете у меня?» «Для этого, да, ваше величество». «Мои мушкетеры займут его, вот и все». «Не ваши мушкетеры, не даже вся ваша армия, ваше величество», — холодно произнес Фуке. «Белиль неприступен». Король позеленел, и в глазах его засверкали молнии. Фуке понял, что он погиб. Но суперинтендант был не из тех, кто отступает, когда их зовет голос чести. Он выдержал огненный взгляд короля людовик подавил к себе бешенство и после непродолжительного молчания произнес мы едем в Ву. я жду приказания вашего величества ответил фуке отвешивая низкий поклон но мне кажется что вашему величеству необходимо переменить платье прежде чем вы предстанете перед вашим двором мы заедем в лур идемте и они прошли мимо растерянного Безмо, который увидел еще раз, как выходил из бастилии Марчиали. Комендант в ужасе вырвал у себя последние остатки волос. Правда, Фуке дал ему в руки приказ, на котором король написал «Видел и одобряю, Людовик». Безмо, не способный больше связать хотя бы две мысли, в ответ на это ударил изо всей силы кулаком по собственной голове.